Глава 36. Ты выздоровел. На какое-то время я избавил тебя от своих записок. Ты боролся всеми доступными тебе способами — потом, жаром, рвотой. Я подумал, что будет нечестно подробно описывать твою слабость. Тебе не доставило бы удовольствия читать об этом твоем состоянии, Тем более, что его уже запечатлела твоя мама с помощью видео и фотоархива. В конце концов, ты показал себя доблестным воином. У нас с Сильваной возник спор. Она считала, что тебя нужно подержать дома еще денек до полного выздоровления. Я, что немного свежего воздуха пойдет тебе только на пользу после стольких дней в закрытом помещении. Отработав весь день, я горел желанием прогуляться с тобой. Когда мы вышли, только-только кончился дождь. Солнце уже село, улицы подернулись блестящей пленкой. Фонари, автомобильные фары и освещенные прямоугольники витрин растекались на влажном покрытии. Через несколько минут, оказавшись на берегу, я заметил корабль. Его огни сверкали на горизонте. Тогда я подумал... Они затянул ли дождь блестящей пленкой и море, море матовое, но иногда во время дождя на поверхности волн расстилается тончайшее зеркало. Потом, впервые вместе с тобой, я зашел на волнолом. Волноломы напоминают мостики, стоящие перпендикулярно к берегу. Они устремляются от берега в море. Их так много, что при взгляде на берег самолета они напоминают гребенку. На каждом волноломе проложена бетонная дорожка метров пятьдесят длиной и пару метров шириной. Мостик подпирают обломки скал, крупные камни и валуны, наваленные как попало, хотя местами они аккуратно уложены и подогнаны друг к другу. Наглядно описал. Теперь ты представляешь себе этот бетонный мостик, перекинутый по волнам на полсотни метров. Я шел, толкая коляску по бетонной дорожке, сделал несколько шагов, поскользнулся и чуть не упал. Доживая пленка, покрывшая скользкий бетон, была коварной. Тогда я поехал по дорожке, как на коньках, планируя на плоских подошвах. Так с криками ликования я докатил тебя до конца волнолома.